Скоро в главной царской зале Свадьбу весело сыграли. Много было там гостей, Много там лило речей, И вино лило с ручьями, Брызжя яркими огнями Прямо валы и уста. Всех принцессы красота Удивляла в том собрании. А чудесное сказание О волшебном пауке На серебряной доске Мастер вырезал придворный В ремесле своем проворный Буквы золотом покрыл По углам алмазы вбил Как советные скрижали Эту доску сберегали И теперь из рода в род сказ Молва передает Я его услышал тоже И тому, кто помоложе, не для славы и похвал, Для забавы рассказал.